Добравшись до поворота к гостинице, я остановился и внимательно осмотрелся. Ничего подозрительного, но не нравится мне заброшенная стройка, и все тут. Если там засел стрелок, то он из меня ежика наоборот без всякого труда сделает. Можно, конечно, активировать хамелеон и под его прикрытием до гавани добежать. Но туда я добегу, а обратно как? Хамелеон вот-вот сдохнет. Рассчитывать, что второй раз фокус с ангелом-хранителем прокатит глупо. Некоторые имеют обыкновение учиться на собственных ошибках. А может там и нету никого? Хорошо бы, но в этом необходимо убедиться. Блин, и чего я с собой ТТ вчера не взял, сейчас бы проблем не знал. Ладно. Не факт, что меня там ждут, да на крайняк и ножи сгодятся. Да. Вытащив из кармана браслет, я нацепил его на левое запястье, активировал и бросился к стройке. Дорога хоть и проходила совсем рядом с недостроенной многоэтажкой, но метров 20 пришлось пробежать по оскисшей от дождя земле, а потом ещё чуть не расшибся, зацепившись ногой за обломок окружавшего стройку бетонного забора. Извозюкался весь ужас. Когда добрался до входа в подъезд, браслет раскалился и весьма ощутимо жёг руку. Пришлось его выкинуть. Фу. Аж в глазах сразу посветлело. Блин, что ж так запястье соднит? Надеюсь, это простой ожог, а не побочный эффект утечки энергии из-за неправильно установленного компенсатора. Да, жалко хамелеон. С ним бы все не в пример проще было, но нет так нет. С алхимическими игрушками надо поосторожней. Так, и куда мне теперь? Дом одноподъездный, если прямо, а там только лифтовый холл и вход в расположенные на первом этаже квартиры. Если налево лестница наверх. Первый этаж можно не проверять, для размещения стрелковой позиции он подходит мало, по лифтовой шахте лазить не обучен. Что получается? Получается мне на лестницу. А вытащив из петли метательный нож и стараясь не топать, я начал подниматься по лестнице. Второй этаж пока пропущу, обзор с него открывается не самый лучший. Если стрелок где и разместился, то либо на третьем, либо на недостроенном четвёртом. Вот, с третьего и начну. Остановившись на лестничной площадке третьего этажа, я несколько раз глубоко вздохнул и медленно вышел на балкон. Теперь вообще шуметь нельзя. Стрелок не глухой. На один на один с ним. И я оказался прав. Меня действительно ждали именно на третьем этаже. Уж не знаю, на чём прокололся. Но стоило мне попытаться проскользнуть через небольшой тамбур между балконом и лифтовым холлом, как впереди полыхнула ослепительно белая вспышка, и глаз ту же угодил чуть ниже левой ключицы и швырнул меня назад. Врезавшись в балконное ограждение, я рухнул на пол и, почти ничего не соображая, быстро отполз от двери. Левую половину тела словно заморозило. Боли не было, и только вместе попадание нестерпимо зудела кожа. Я ещё жив. Обычно это заклинание человека насквозь промораживает. Сам видел. Как же так? Чёрт, не о том думаю, нож где? Надо же. Так в руке и зажат. Послышались лёгкие шаги, подтянув ноги, я прижался спиной к стене. Так и не сняв с лица маску стрелок, ничего не опасаясь, вышел на балкон, и мне удалось в полной мере воспользоваться фактором неожиданности. Прежде чем он успел разобраться в ситуации, лезвие ножа снизу вверх вошло ему в живот. Стрелок всхлипнул и судорожно рванулся назад. «Не уйдешь». Вытащив второй нож, я с трудом поднялся на ноги и, ухватившись левой рукой за косяк, выглянул в дверь. Перебирая руками по стене и оставляя за собой кровавый след, лучник почти добрался до ведущего к квартирам выхода из лифтового холла. Второй нож попал ему под правую лопатку, И он мешком свалился на бетонный пол. Не удержав равновесия после броска, я врезался плечом в стену. Напавал, нет. Не спуская глаз с неподвижно распростравшегося на полу тела, я пытался перевести дух и попутно разминал левую руку. Ух, колет так как. Ладно. Зато чувствительность помаленьку возвращаться начала, а в куртке даже дыры нет. Повезло. Шарахнули бы чем-нибудь огненным, и good bye, Вася. Дождавшись, пока наконец перестанет кружиться голова, я ни на мгновение не отводя взгляда от лежавшего на полу тела, поднял, видимо, в горячке вырванный из раны нож. Медленно подошёл к лучнику и, упёршись коленом в спину, попытался нащупать на шее пульс. Нету пульса. Не то чтобы сильно, но всё же это радует. По крайней мере, добивать не придётся. Не люблю. И пусть диагноз из меня хреновый, но труп от живого человека отличить пока ещё могу. Выдернув из раны нож, перевернул тело на спину, сорвал маску. Маска, маска. А я тебя знаю. Выходят мои предположения насчёт личности стрелка оправдались на все 100. Ну что ж, Лариса. Вот и свидились. Уж не знаю, за подружку ли ты собиралась поквитаться или от излишнего служебного рвения меня укакошить пыталась, но в любом случае делать тебе этого не стоило. Кстати, а где твой лук? Не тратя время на обшаривание тела, вовсе ни к чему здесь лишние следы оставлять. Я пробежался по квартирам и в одной из комнат, с выходящими на гостиницу окнами, обнаружил и лук, и колчан. Одна стрела уже даже стояла прислонённая к стене. Всё её древко покрывали ведьминские письмена, а серебряный наконечник пропитывала энергия непонятного мне заклинания. Не я в ведьмовстве небольшой специалист, но почему-то кажется, что в этот раз ангел-хранитель Меня бы не спас. Ни лук со стрелами, ни труп валькирии трогать я не стал и, морщась от боли в шее, она и с утра-то не очень-то налево поворачивалась, а теперь и вовсе задеревенела, спустился по лестнице на первый этаж. Какая-то мне масть в последнее время не та идет. Кручусь-верчусь, просто остаться в живых пытаюсь, но как дикий зверь в силке. Чем больше дергаюсь, тем сильнее петля затягивается». Или всё дело не в невезении, а в карме? Грехов поднакопилось, вот и завертелась карусель. Так у меня с каждым днём грехов прибавляется. А что делать? Нельзя же было этой дуре позволять себя как в тире расстреливать. Рано или поздно она бы меня подловила. Что ещё я мог? Илье пожаловаться? Даже не смешно. Выйди из подъезда, я начал высматривать выброшенный браслет. Не дело такие улики оставлять. «Куда-то он вон туда отлетел, точно помню, что туда. Может, за кирпичи закатился?» «А, это что за писк?» Выбравшаяся из сваленных куч убитых кирпичей крыса беспрерывно попискивала и пыталась ползти, хотя задние лапы у нее уже не действовали. Из глаз, пасти и ушей сочилась кровь, а под шкурой набухались жуткие отюки. «Что за напасть?» «Уж не от браслета ли это? Пойду-ка я отсюда!» Фиг с ним, с хамелеоном с собой его всё равно не потащу. Подбежав к поваленному забору с труйки, я осмотрелся по сторонам и выскочил на дорогу. Надеюсь, никто не видел, как я тут круги нарезал. Вроде никого. А это ещё что такое? У центрального входа в гавань кто-то бросил белую шестёрку, даже не озаботившись захлопнуть переднюю дверь. Впрочем, особого смысла в этом не было. Заднее стекло заменял натянутый кусок полиэтиленовой плёнки. Да и вид у автомобиля был да нельзя убитый. Его больше толкать придется, чем на нем ехать. И все же, учитывая дефицит бензина и цену на него, миллионер подпольный приехал, не иначе. «Вам передали». Шкафоподобный служитель гостиницы с крайне недовольным видом выложил на стойку, заклеенную скотчем, коробку из-под обуви. «Спасибо». Не поднимая коробку со стойки, я подергал ее из стороны в сторону. «Спасибо». Шуршит что-то. Если шуршит, значит, не бомба. Кто? Не представлялись, демонстративно отвернулся распорядитель. Не появлялся ещё, выскочив из служебного помещения, я спросил у него Гриша и мгновением позже заметив в меня взорвался: "Да где тебе на сила? А что такое, сунул под мышку обувную коробку я? Тебя же, Илья, предупреждал, что у нас сегодня дела. Не помню такого." «Все, поехали, и так уже опаздываем!» Начал сбавлять обороты Конопатой. «Куда поехали?» «На Кудыкину гору! Ты чего тормозишь? На базу поехали! Куда еще?» По новой завелся Григорий. «Не надо кричать, не глухой!» Сам удивляясь собственному спокойствию, я развернулся и пошел к лестнице в подвал. «Там у вас шмотки оставить можно будет?» «Можно!» «Ты съезжать, что ли, собрался?» Перестав орать, спросил Гриша. «Нет!» Вообще-то именно это я и собирался сделать, но не кричать же об этом на всю гостиницу. Мало ли что понадобится. 10 минут на сборы. Хлопнув откидной крышкой стойки, конопат из шагаалку к выходу на улицу. 20 автоматически поправил его я и, не дождавшись ответа, спустился в подвал. Там открыл свою ячейку, распотрошил коробку из-под добуви и переложил в сумку шесть перетянутых обтичными резинками пачек 100-долларовых банкнот. И чего упаковку такую объемную использовали, непонятно. Поднявшись в свой номер, поставил винтовку в угол, бросил сумку на пол и навзничь рухнул на кровать. Сейчас сдохну. Ох, как меня ломает всего. Вся левая половина тела ныла, кости крутила, суставы выворачивала, а ползущий от места попадания иглы стужи холод стиснул шею и сдавил левый висок. Рывком сев на кровати, Я распахнул дверцу бара, налил полстакана армянского коньяка и не чувствуя вкуса, выпил. Как ни странно, полегчало. Холод, по крайней мере, отступил в момент. Так, теперь надо быстренько вещи собрать, пока в конец заюревший Гриша не завалился. По-любому вчера на тотализаторе проигрался, вот и психует. Достав ТТ, блин, только зря деньги потратил. Я с помощью ножа выкрутил удерживающую вентиляционную решётку шурупы и пристроил пистолет внутри. Вдруг пригодится, когда. Поставил решётку обратно, закрутил шурупы и, прыгнув с журнального столика, огляделся. Ничего не забыл. Навроде нет. Подхватив сумку и закинув ремень винтовки на плечо, я спустился на первый этаж и вышел на улицу. Ну и где Гриша? А, вон он расселся. Почему-то я совершенно не удивился, увидев его развалившимся на отодвинутом до предела переднем сиденье той самой белой шестерки. «И это ездит?» — с сомнением осмотрел я автомобиль. Помимо заднего стекла не хватало обоих бамперов, правого переднего крыла и всех фар. «И неплохо!» — Гриша широко зевнул. «Кидай все в багажник». «А заднее сиденье на что?» «Мы еще двух парней по дороге подхватим». Конопат и повернул ключ в замке зажигания, и машина сразу же завелась. Тогда я, пожалуй, сзади сяду. Я кинул сумку в багажник, закрыл его и с винтовкой в руках залез на заднее сиденье. С первого раза дверь не закрылась, пришлось хлопнуть сильнее. "Ещё раз так хлопнешь и пешком пойдёшь", предупредил меня Григорий. "Пролетел вчера", в ответ залез ему под кожу я. "В смысле? Как бой прошёл?" «А-а-а!» — Конопатый газанул, и на повороте машину немного занесло. «Семь минут». «Много просадил?» «Немало». Гриша притормозил и обернулся ко мне. «Там от Илюхиных запасов еще что-нибудь осталось?» «А что с ними станется?» — не понял я по дначке. «Давид у тебя весьма живописный, будто в бочке со спиртом вчера искупался». Григорий резко ударил по тормозам, высунул голову в открытое окно, И заорал на неторопливо переходившую дорогу валькирию, короткая юбка которой не доходила и до середины бедра. Куда прёшь, дура? Не оборачиваясь, девушка подняла руку с выставленным средним пальцем и спокойно пошла дальше. Не дежурившие на перекрёстке дружинники заржали. Я наклонился и поймал своё отражение в зеркальце заднего вида. Мам, дорогая, лицо уже даже не просто бледное, а зеленовато-синюшное. Нет, не прав, Гриша, не мог я себя до такого состояния выпивкой 200 не выпить мне столько. Помнишь, вчера на юго-востоке под выброс попали? Это аллергия у меня. Я смотрел к кисти. Припухлось, спало и даже прыщики побледнели и не чесались. Ну, если выброс. А чего это сегодня коллеги наши бегают, будто им скипидаром одно место смазали? Решив, что обмен любезностями можно считать исчерпанным, спросил я. «Не в курсе, что ли?» «Нет, а что?» «На Георгадзе сегодня ночью покушение было, муху в окно запустили». «Неудачно?» «Ага, он в это время в другой комнате был». Григорий пропустил телегу с дровами. «Торговый союз жаждет крови, но боссы и решили усиление режима организовать». Так и так форт перед приездом комиссии из-за Северореченска от всякой шушеры почистить надо. Интересно. Это не Яна Карловича работа? Да запросто, те же сектанты подсобить могли. Гриша остановил машину на обочине у двухэтажного дома с вывеской «Черная метка», ниже мельче «Колдовство татуировки». Все окна на первом этаже этого дома были завешаны черными с серебряным шитьем шторами. Теперь этих гавриков ещё ждать, тяжело вздохнул Гриша и несколько раз просигналив, заглушил мотор. Ни фига не успеваем. Илья пистон вставит. Слушай, а от чего все стелются перед этими из Северореченска? задал Ягриша давно интересовавший меня вопрос. Город мы сколько уже лед куда подальше посылаем и ничего. Но ты сравнил, усмехнулся Конопатый. Ты вот что последний раз ел? шашлык. А до этого, непонятно с какой целью, продолжил допытываться Гриша. Макароны с тушёнкой. Вот. И много у нас заводов по производству тушёнки и макаронов. Да их и в Северореченске нет. И вообще тушёнка тюменская была. А то мы речь откинулся на спинку сидения Гриша. Если составлять продуктовую корзину Форта, то получится, что около половины продуктов мы закупаем в Северореченске. А остальное? Что-то сами выращиваем, что-то с той стороны поступает. Дело не в этом. Дело в том, что у нас продовольственная зависимость от Северореченска. И им об этом прекрасно известно. К тому же, чтобы рассчитаться за поставленные в долг продукты, мы минимум год должны отпускать накопители Иванова бесплатно. Подожди. Никак не мог понять я, в чем прикол. Откуда у них там столько жратвы? Неверная постановка вопроса. В корне неверная, покачал головой Григорий. Правильное звучит так: откуда там столько жиратовых сигарет и бухла, что и самим хватает, и нам с городом продают. Ну и что и? Откуда? Ты меня об этом спрашиваешь? Заржалка напад, и у них и спроси. Тепа не ответят обязательно. Потом догонят и ещё раз ответят. Блин, ну не может же им с той стороны столько всего валиться. Я достал из кармана кулёк и, выдавив мазь на ладонь, начал размазывать её по лицу и посматривать на своё отражение в зеркале. Ты про поисковиков что-нибудь слышал? спросил меня Григорий. Ну это такие деятели, которые по местам переходов шатаются. Слышал? Так вот, в Северореченске говорят, это всё на поток поставлено. Может быть. Я повертел головой, проверяя, всё ли счистил щетину. Может, конечно, дело в поисковиках или случайно проваливающихся с той стороны продуктах. Только мне в это почему-то совершенно не верится, особенно после утреннего рассказа Гамлета. Вот если подставить в это уравнение кондукторов, то всё становится на свои места. Несколько человек через границу переходят на ту сторону, закупают там товар, вычисляют место и время открытия окна и проваливаются сюда. И не надо тонны харчей на своём горбу через границу волочить. Почему оружием и патронами почти не занимаются, тоже понятно. Для этого и связи на той стороне нужны. И риск куда выше. Сядет на хвост ментовка или ФСБ, и что делать? Всё вроде сходится, только непонятно, что они отсюда вывозят и почему серебро не завозят. Хотя с серебром, если они ориентируются на перспективу, всё ясно. Один раз на этом деле наваришься, но рынок надолго обрушишь. За такую подставу тебе свои же горло перережут. А вывозить могут Ну и где они, посмотрев на часы, раздражённо протянул Гриша и избил меня в смысле. Сколько можно? А что они вообще здесь делают? Ещё раз взглянул на вывеску я. Странное место для встречи с коллегами. Татуировки другого времени не нашли. Они только утром с тренировочного лагеря вернулись, оттянуть нельзя, сопротивляемость магии почти на нуле. Никакие амулеты не помогут. Никого получше подыскать не могли, цикнул я. Из всего этого можно сделать два вывода. Те, кого мы ждём, новички, другим наносить татуировку с усиливающим иммунитет заклинанием не зачем. Это, во-первых, Работать предстоит за стенами форта. Иначе никакой срочности в этих татуировках просто-напросто нет. Это во-вторых. Не знаешь, как такие дела делаются? Знаю, вздохнул я. Мне бы не знать. Самаму в прошлый рейд Витрицкого навязали. Но он что не говорил тогда нам, крепко помог.